«Пей первым, Тедди!» Весной 1906 года Эдит вернулась из Европы, оправившись от депрессии. Но теперь врачи обнаружили у нее туберкулез почки. Альти сделали операцию, которая на несколько недель приковала ее к постели. Сетти заболела пневмонией и гриппом. Джон тоже был еще слаб. «Так что я думаю, вы со мной согласитесь, что ни одна семья не обладает монополией на жизненные напасти», писал 1 мая Рокфеллер своей родственнице миссис Уотсон Ван Дейм. Сам он в свои 66 лет был самым здоровым членом семьи. Поставив себе цель прожить 100 лет, он решил придерживаться постоянного распорядка дня, Вплоть до секунды. Вставал в шесть утра, молился, читал газету, с семи до восьми обходил дом и сад, раздавая десятицентовые монетки новым сотрудникам и пятицентовые старым. В восемь часов был завтрак. Роквеллер всегда тщательно прожевывал пищу, даже жидкую, поэтому тратил много времени на еду. На завтрак уходило три четверти часа. Пока шел процесс пищеварения, он развлекал себя игрой в нумерику. Вид солитера, только вместо игральных карт использовался набор из 52 карточек четырех цветов, на которых были проставлены числа от единицы до 13. Примечание. Правила игры такие. Ведущий тасует свои карточки и кладет рубашкой вверх. Остальные игроки раскладывают свои карточки по порядку, чтобы их видеть. Ведущий достает карточку и называет номер, а игроки выбирают карточку с таким же номером. Карточки выкладывают в четыре колонки по цвету, чтобы номера шли по порядку от 13 к первому. Если число не подходит... Карточку кладут в стопку у начала колонки. Единственный способ перемещать карточки – класть нижнюю в стопку. Когда ведущий переберет всю свою колоду, подсчитывается сумма очков верхних карточек в колонках, выигрывает тот, у кого она больше. Конец примечания. В эту игру можно было играть как одному, так и в компании. Проигравшим Рокфеллер давал 5 центов, выигравшим 10. Если он играл сам с собой, монетки просто перекочевывали из правого кармана в левый. Игра без соревновательности была Рокфеллеру неинтересна. Играя в шахматы, он всегда тщательно обдумывал ходы, а если соперник начинал его торопить, замечал. «Я ведь играю, чтобы выиграть» не так ли? С 9.15 до 10.15 он занимался перепиской, посвященной в основном благотворительности и инвестициям. В Пакантико каждый день приходило около 2000 писем, по большей части с просьбой о деньгах. С 10.15 до 12.00 Джон Ди играл в гольф, нарядившись в длинный желтый шелковый пиджак поверх хлопчатобумажного жилета и соломенную шляпу-канатия. С 12.15 до 13.00 принимал ванну, а затем отдыхал. С часу до половины третьего полудни ланч, и снова игра в нумерику. Потом он полчаса лежал на диване, и ему читали письма – С 15.15 -15 до 17.15 он в кожаном шлеме и очках-консервах совершал прогулку в автомобиле. Примечание. В 1904 году Рокфеллер приобрел автомобиль кливлендской фирмы Peerless, купившей лицензию на двигателе французской De Dion Bouton. 3P Packard Peerless «Пирс Эру» славились высококачественными и роскошными машинами. Конец примечания. С половины шестого до половины седьмого снова отдыхал. На ужин в компании отводилось два часа с семи до девяти, снова с нумерикой. Потом он час слушал музыку и болтал с гостями, а в половине одиннадцатого, помолившись, ложился спать. Такому расписанию он следовал всегда, в любую погоду. Впоследствии один журналист увидит в этом нечто сверхчеловеческое, даже нечеловеческое. Единственная перемена заключалась в сезонных переездах. Зиму он проводил в отеле «Бон-Эр» bon в Агасте, штат Джорджия, раннюю весну в Лейквуде, позднюю в Покантико. На лето перебирался в Форест-Хилл. Из-за угроз анархистов дом пришлось обнести двухметровым железным забором с колючей проволокой поверху. А в октябре возвращался в Покантику. Этот порядок не могла нарушить даже болезнь Сетти, не поспевавшей за супругом. Обычно нежный и предупредительный с женой, Рокфеллер теперь был готов на продолжительную разлуку с ней, лишь бы не отклоняться от расписания. При этом в жизни обоих появились важные новшества. В 1906 году Рокфеллер впервые побывал в театре, где посмотрел сверхпопулярную пьесу «Учитель музыки» Чарльза Клейна и пьесу о Шерлоке Холмсе. Кроме того, они с Сетти взяли абонемент в филармонию и даже иногда появлялись в ложе Уильяма в опере. Переезды были и мерой безопасности. Руководство «Стандарт-Ойл» перебой старались привлечь к суду. Едва вступив в должность генерального прокурора штата Миссури в 1905 году, Герберт Хедли, уже снискавший репутацию борца с коррупцией, взялся доказать, что Уоттерс, Пирс и Репаблик Ойл — тайные филиалы «Стандарт Ойл, которая устанавливала цены и подмяла под себя всю нефтеторговлю в штате. Джентльмены занимаются в городе своими обычными делами, но передвигаются, соблюдая осторожность – сообщал Джон-младший отцу в декабре 1905 года. Однажды утром Генри Роджерс ехал на работу из своего загородного дома в автомобиле с шофером, и вдруг из-за поворота выпрыгнул человек, вскочил на подножку автомобиля. «Мистер Генри Роджерс?» вручил онемевшему и выпучившему глаза Роджерсу повестку в суд – сфотографировал его и соскочил на полном ходу. Но вычислить перемещение Рокфеллера было не так-то просто, хотя на помощь сотрудникам прокуратуры пришли журналисты. Впрочем, от них было больше путаницы. То они сообщали, что магнат находится на борту яхты Генри Роджерса у берегов Пуэрто-Рико, то утверждали, будто он скрывается у Флаглера в Киуэсте, «Между нами я предпочитаю, чтобы никто не знал, где я нахожусь», предупреждал Рокфеллер своего зятя Уильяма Рада 18 января 1906 года. «Это часто избавляет меня от многих неприятностей. Моя переписка сократилась на 50 или 75% с прошлой осени. Я говорю об этом, потому что какие-нибудь любопытные люди могут спросить у тебя, Не получал ли ты весточки от меня, не писал ли мне и так далее. Выдал Рокфеллера сыр. Когда Джон Ди находился в Покантико, ему каждый день доставляли его любимый сорт сыра с Центрального вокзала в Нью-Йорке. Однажды местный извозчик Генри Куч сообщил прессе, что посылки с подозрительным запахом, вновь привозят в усадьбу. Этот сыр, я его всегда узнаю. Днем ли, ночью ли. По-моему, Рокфеллер где-то в своем имени. Примечание. В ночь на 17 сентября 1902 года дом, купленный Рокфеллером вместе с земельным участком, сгорел. К счастью, никто не пострадал. Джон и Сетти перебрались в ничем не примечательное строение Кентхаус. Рокфеллер не слишком расстроился, потому что давно собирался построить в Покантико новый дом. Заботы по строительству он собирался переложить на Джона-младшего в терапевтических целях, чтобы отвлечь его от других проблем, но передумал. Летом 1905 года у Джона случился нервный срыв, и отец не захотел его перегружать. Конец примечания. Нюх его не подвел, но Рокфеллер превратил по в крепость, расставив по всей огромной территории агентов-охранников. Судебным курьером в самых разных обличьях иногда удавалось прошмыгнуть мимо одного другого пикета, но никогда прорваться к самому клиенту. Их обнаруживали и вышвыривали за ворота, не особо церемонясь. Опасаясь, что его телефон прослушивается, Рокфеллер просил жену не звонить ему, а секретарь посылал ему письма с Бродвея 26 в конвертах без обратного адреса. Улучив момент, Джон Ди сбежал из Пакантико и отплыл из Тарри Тауна в Лейквуд. Там по ночам мощные прожекторы обшаривали лучами местность, мышь не проскочит. Все средства доставки чего бы то ни было тщательно обыскивали. Вдруг там спрятался служитель закона. В марте Джон-младший пригласил отца посетить собрание его однокурсников в Брауновском колледже или хотя бы отправить им поздравления. Рокфеллер отказался. Если не указать место, откуда я пишу, это вызовет пересуды. Если на письме будет стоять штемпель Бродвей-26, это вызовет пересуды, особенно в связи с утверждением, что я не был в конторе много лет. Чем меньше речи пойдет обо мне по этому поводу, тем лучше». Когда Эбби 21 марта 1906 года родила в Нью-Йорке Джона Ди Рокфеллера III, дедушка был лишен возможности повидать своего внука и тезку. Примечание. Одна нью-йоркская газета писала, что теперь главный вопрос для брокеров с Уолл-стрит – вызовет ли это событие воодушевление на рынке или просто поддержит его стабильность? Конец примечания «У Джона Ди Рокфеллера родился внук, а он, заключенный в своем Лейквускомфорте, форте, мог порадоваться только по телефону», — злорадствовала Нью-Йорк Уорлд. Однако цель была достигнута. Хедли так и не сумел вызвать Рокфеллера на допрос в качестве свидетеля. А вот Роджерсу пришлось признать, что обвинения против «Стандарт-Ойл» обоснованы. Но стоило Джону Ди облегченно вздохнуть, как его свидетельские показания пожелали выслушать в Пенсильвании, где было заведено дело на одноименную железнодорожную компанию. Юристы объяснили, нельзя приближаться к Филадельфии ближе ста миль. Джордж Роджерс циркулем, очертил на карте круг с центром в этом городе, и Рокфеллер стал выбирать маршруты объезда. Расстояние между Нью-Йорком и Филадельфией по дороге составляет 155 километров, а по прямой всего 134. При этом работа благотворительных институтов, основанных и финансируемых Рокфеллером, не прекращалась. Во время этой игры в «Кошки-мышки» Фредерик Гейтс и Уоллис Батрик, секретарь дирекции общего образования, отправились в Вашингтон на встречу с ученым-первопроходцем Симоном Кнапом, работавшим в Министерстве сельского хозяйства. Тремя годами ранее Кнап спас Техас от нашествия хлопкового долгоносика, который мог уничтожить всю индустрию хлопка. Люди тогда бросали свои фермы и массово уезжали, не надеясь когда-нибудь собрать урожай со своих полей. Ученый-экспериментатор продемонстрировал, как с помощью тщательного отбора семян и интенсивного земледелия можно справиться с этой заразой. С тех пор он искал частных инвесторов, чтобы расширить поле деятельности, охватив весь юг. КНАПу было уже 73 года – Гейтса и Батрика он принял вместе с министром сельского хозяйства Джеймсом Вильсоном. Сложилось частно-государственное партнерство, министерство составляло планы и координировало их выполнение, а ДОО ежемесячно давала на это деньги. А в мае 1906 года Рокфеллеровский институт медицинских исследований переехал в новый шестиэтажный кирпичный дом на Йорк-Авеню, недалеко от строящегося моста Квинсборо. За этот участок земли в 13 акров рокфеллеры выложили 660 тысяч долларов. Раньше там паслись коровы, а промышленность была представлена только пивоварнями и скотобойнями. Даже паровые катера его не обслуживали. Но Джон-младший уже видел в мечтах, как это место полностью преобразится. Пока одни репортеры гонялись за живым Рокфеллером, другие пытались напасть на след призрака, его отца. В одном из номеров Макклюр Магазин с отчерком о нефтяном магнате был помещен портрет Уильяма Эвери Рокфеллера. После этого в редакцию журнала пришло письмо от газеты Freeport Daily Bulletin. Ее редактор сообщил, что на портрете доктор Уильям Левингстон, а никакой не Рокфеллер. В ответном письме редакция опровергла эти инсинуации. У нас ошибок не бывает на портрете именно Уильям Эвери Рокфеллер. Большая пресса не обратила тогда внимания на возражения провинциальной газеты из Иллинойса, а зря. Ведь это существенно облегчило бы задачу претендентам на премию в 8 тысяч долларов, которую Джозеф Пулицер пообещал тому, кто раздобудет информацию об отце Рокфеллера. Не полагаясь на любителей, Пулитцер отправил в Кливленд одного из своих лучших репортеров «Слата». Надеюсь, что тот все быстро выяснит. Но через две недели он вернулся в Нью-Йорк с пустыми руками. Однако по улице раздаваться не собирался. Исчезновение отца самого богатого человека в мире – жуткая тайна, которая непременно заинтересует читателей. Зацепка была только одна – те самые веерохвостые лебеди, которых Большой Билл стрелял на ближайшем озере. Натуралист, к которому Слад обратился за консультацией, сказал, что речь о диких гусях, гнездящихся на Аляске. Вооружившись фотографией Рокфеллера, несчастный журналист объехал все тамошние озера, а потом узнал, что Большого Билла видели в Индиане. Чтобы не вызвать подозрений, он прикинулся бородячим торговцам, ходил от дома к дому, предлагая фермерам-немцам купить бритвы и попутно пытаясь выведать у них информацию. Демонстрируя свой товар, он брился по 10-15 раз в день, так что все лицо горело, но и этот подвиг оказался бессмысленным. Тогда он обратился к Фрэнку Рокфеллеру, подкупив его секретаршу конфетами и билетами в театр. Фрэнк сказал, что отец его жив-здоров, но где он, надо спросить у Джона пусть попробует не ответить. Фрэнк предложил сделку. Слат прекращает поиски, а взамен получает сенсационный материал о его старшем брате и тотчас извлек из ящика стола рукопись толщиной с Библию. Редакция дала согласие, но Фрэнк вдруг передумал. Не только не отдал Слату свою рукопись, Но и пригрозил убить, если тот опубликует их разговор с нелицеприятными высказываниями от Джонни Ди. Он был не настолько глуп, чтобы резать курицу, несущую золотые яйца. Большой Билл тогда действительно был еще жив, но уже не здоров. Устав странствовать, он обитал по большей части во Фрипорте, стрелял из ружья в цель. Рассказывал охотничьи истории и похвалялся своим большим ранчо и табуном прекрасных лошадей в Северной Дакоте. Однажды вечером, в 1904 году, он сел мимо кресла. Падая, попытался за что-нибудь ухватиться и сломал себе руку. Думали, что он не выживет, и известили родных. Только тут... Маргарет Аллен Ленингстон и узнала, что у ее мужа есть вторая семья и что его старший сын Джон Ди Рокфеллер. С восточного побережья приехал в частном вагоне таинственный незнакомец, незаметно проник в дом с черного хода, дождался, пока доктор и сиделка выйдут из спальни Била, и лишь потом вошел. Тогда он в первый и последний раз увидел вторую жену своего отца. Но Билл поправился. Он остался таким же болтливым, но все чаще заговаривался. Временами он принимался бормотать имена своих пятерых детей — Джон, Уильям, Фрэнк, Люси, Мэриэн. Потом смотрел, не уставая на верную Маргарет, и плакал. «Ты не моя жена!» «Где Элиза?»